Глава сорок п я т Думала ли я когда-нибудь, что мне придется прятаться в шкафу и наблюдать через узкую щель, как служанка моет королеву? Надеюсь, что это случилось со мной в первый и в последний раз. Даже не предполагала, что ванну можно принимать так долго. Сигурда почти не разговаривала, в то время как горничная практически не замолкала. Она пересказывала Ее Величеству дворцовые сплетни и слухи. Весьма полезный источник информации. Кто замечает слуг, а ее величество хорошо осведомлена о том, что происходит вокруг нее. Большинство произносимых имен мне ни о чем не говорили, и я пропускал информацию мимо ушей, сосредоточившись на том, чтобы не ерзать. Деревянная полка оказалась на редкость скрипучей, но когда речь зашла об о мне, на в о с т р и л а уши. Ух ты! Оказывается, я стала весьма популярной во дворце. Мне приписывали почти что драку с герцогиней ш т а н х о л ь м отсутствие должного уважения к королевской фамилии, слишком частое разгуливание по парку в неурочное время и встречи с принцем Трайном наедине. Я и не думала, что моя жизнь здесь столь прозрачна. Хотелось бы чуть больше личного пространства. Ее величество слишком много обо мне знала, но, к счастью, она не догадывалась о самом главном, что я сижу в шкафу ее ванной и все это слышу. Наконец они обе ушли. Я выждала некоторое время и выбралась из шкафа, кряхтя, как древняя старуха. Все тело затекло, и теперь его кололи сотни тонких и острых иголочек. Я подошла к двери, из-за нее доносились веселые голоса и смех. Похоже, сейчас мне не уйти. Придется еще немного посидеть в ванной. Ну что ж, я умею быть терпеливой, когда нужно. За одно и проклятие почитаю. Я вернулась к окну, чтобы лучше рассмотреть буквы, прислонилась к подоконнику и углубилась в чтение, не забывая прислушиваться к тому, что происходило снаружи. На всякий случай продолжала оставаться невидимой для посторонних взглядов, боясь, что служанка или сигурда решат сюда вернуться. Проклятие – это признак злой воли. Витиевато сообщал мне автор книги: носитель чистейшей магии не способен проклясть, зато он может избавить страдающего от напасти посредством своего дара. Книга оказалась интересной, хотя немного сложно было разбирать устаревшие речевые обороты. Но самое главное, я узнала, как избавить Трайна от паука. Цена была высокой, и мне еще нужно было все как следует обдумать, но теперь у меня появилось решение. И это уже много значило. Я сунула книгу в карман в складках юбки. Посмотрим, надо все еще раз хорошенько обдумать в спокойной обстановке. А сейчас мне нужно придумать, как выбраться отсюда. Покои ее величества располагались на втором этаже. Вроде не так и высоко, но если подумать, прыгать из окна довольно опасно. Я убедилась, что внизу никого нет, осторожно приоткрыла створки и посмотрела вниз. с т е н у увивали толстые стебли лозы. Я дернула одну из них, вроде бы держится довольно плотно. Может и выдержит мой вес, а может и нет. Оставлю это как запасной вариант, если другого выхода совсем не останется. Кажется, голоса за дверью стихли. Я закрыла окно и прислушалась. Тихо. Подошла к двери и прижалась к ней ухом. Тишина. Неужели они ушли? Меня здесь нет. Меня никто не видит. Теперь это было почти так же естественно и легко, как дышать или шевелить пальцами. Осторожно приоткрыла дверь, вся напряглась в ожидании окрика. К счастью, его не последовало, а смазанные петли даже не скрипнули, привлекая внимание. Вот что значит королевский дворец. Здесь во всем царит идеальный порядок. Гостиная была пуста. Обрадовавшись своему везению, я припустила к входной двери, но не успела. Она открылась мне навстречу. Я едва сумела отпрыгнуть в сторону и прижаться к стене. Чтобы вошедший, стремительной походкой мужчина, не сбил меня с ног, он был высокий, но худой, с заостренными чертами на изможденном лице, как будто после долгой болезни, одет в дорогой камзол простого покроя, зауженные брюки и короткие сапоги. Мужчина явно в возрасте, но фигура оставалась крепкой и подтянутой. Этот человек был знаком с воинской наукой не понаслышке и наверняка отлично владел мечом. Несмотря на то, что раньше никогда его не видела и он совершенно не походил на свои портреты, я сразу поняла: это король пришел к своей неверной супруге. Сигурда, з а г р о х о т а л его величество прямо на ходу. Хватит прятаться, выходи, жена. Королева выскочила из комнаты и резко остановилась, уставившись на супруга. Пару мгновений ее лицо выражало испуг и растерянность, затем она сумела совладать с эмоциями, улыбнулась. И присела в реверансе. Добрый вечер, ваше величество, чему обязана столь неожиданным визитом? Довольно ж е м а н с т в о Сигурда, будто муж не может навестить жену, которую давно не видел. Я хочу знать, почему не видел, что за важные дела не давали навестить меня. Король подошел к ней, из гроба стал вахапку, прижал к себе и зарылся носом в ее волосы. Его величество стоял ко мне спиной. Но лицо королевы я хорошо видела над его плечом. В нем не было радости, скорее досада. Пойдем в спальню, сигурда, прошептал король, вытаскивая шпильки из ее волос. Позвольте сначала п о п о ч и в а т ь вас. Я не ждала, поэтому не распорядилась потом. Ивар подхватил супругу на руки и ногой открыл дверь спальни. Все потом. Я соскучился. Я сглотнула, когда за ними закрылась дверь. Если кто-то узнает об этом, мне не сдобровать. Подглядывать за королевской ч е т о й преступление, я в этом уверена. Надо скорее выбираться отсюда, но я снова не успела. Дверь открылась почти перед моим носом, и внутрь осторожно скользнул мужчина, которого я видела в парке с королевой. Он оглянулся, убедился, что в коридоре его никто не видел, и, закрыв за собой дверь, направился к с п а л ь н е королевы. Мне было очень любопытно, чем же все закончится. Но я решила не рисковать и поспешила покинуть п о к о и ее величества, д у м а ю что т р е в о л не н и с меня на сегодня достаточно. К тому же я была безумно голодна, а леди Итера, наверняка, припасла для меня пару лакомых кусочков.